Ладья, не страшно. Горчишнику хватило еще бившуюся двухметровую тварь и, раскрыв ей пасть, посмотрел зубы. Соленый, вакцину ужива. Окажись змея старый, заматеревший, со всеми надеждами можно было бы уже попрощаться. А так сохранялось возможность спасти командиру жизнь, а если повезет, то даже и зрение. Они опорожнили шприц, стюбик. Поставили стаса на ноги и потащили его дальше. По сравнению с тем, как они двигались прежде, это был черепаший шаг. Бешенный огурец и горчишник все поняли практически сразу, и командир понял. У них не оставалось времени, и выбора тоже. Впереди генерал Ингози, чья смерть начертанная на скрижалих ближайшего часа непременно должна была состояться, за спиной. друг президента с удовольствием вырезающий живым людям печень в спрятачках мандирует, что потом вернутся за ним. Было нельзя. Найдут. Найдут и Стас выпутался из их рук и опять паник на коленях. По звуку дыхания нашёл горчишника, повернулся к нему и прохрипел: "Давай, слышь, девushka, не тяни". Объяснений не требовалось. Горчишник оскалил зубы и вытащил из кармашка ещё один шприц-тюбик. Сломал колпачок, крепко огнял командира и молча резким движением всадил иглу ему в бедро, прямо сквозь пёструю ткань. Пальцы стиснули податливый тюбик. Блаженная смерть, подхваченная током крови, разбежалась по телу. Прощай. Сто свытился и замер, не договорив, сведенная боль в лицо разгляделась. Потом на нем проявилась и застыла улыбка. Голчишник молчал, но лицо у него стало такое, что великий воин Ингози, если бы мог видеть его, тут же улетел бы в столицу на срочно вызванном вертолете. Иди. сказал бешеный голец. Я догоню. Он поймал взгляд горчишника, полный горя, бешенства и безысходности, и оба опустили глаза. Они были профессионалами и знали, что нужно делать дальше. Вначале отрезать у стаца голову, затем кисти рук и закопать так, чтобы не отыскали собаки. Горчишник подхватил гранатомет и помчался вперед с такой скоростью, словно и не провел на ногах двое с лишним суток. Он действительно был самым шустрым и выносливым из троих. Бешеный огурец остался у тела, чуть помедлил и вытащил из ножен тридцати сантиметровый клинок. Горчишник залег у засохшего баобаба, раскалячивающегося на краю деревушки. Делогушка ничего особо интересного собой не представляла: пол сотни хижин, сплетённых из ветвей и обмазанных глиной, под яйцеобразными крышами, большой загон наподобие залузских кралей и скопище людаедов, одетых частично в мундиры гвардейцев президента Леппета, а частично в боевые плащи из для пардушков. Кто ты мог называть нападение на Вади операции и акции и иными мудрёными словами белого человека простоим солдатам, а точнее воинам племени предстало священное действие служение духу войны, и оно требовало соблюдения всех ритуалов. Шум в деревне стоял невообразимый. Мерно раскатывали тамтамы, ревел истекающий кровью жертвенный бык, но все звуки перекрывал натруженный рык танкового дизеля. В центре селения у хижины главнокомандующего стоял танк Т-34. Из последних сил вонял солярочным выхлопом. Он, может быть, и не очень-то годился против современных машин, но всё ещё мог давить гусницами и стрелять вполне достаточно для кочевников с их верблюдами и лошадьми. Прибыл он сюда из Анголы. Его обменяли на целые горем рабынь и цветной телевизор Panasonic. Ржавые брони ветерана под натёками уральских мозгов, загнивавших совсем свежих, явственно краснела пятиконечная звёздочка и проглядывала под стёртой надпись за нашу советскую родину.